«На этот раз, я думаю, мы перегнули». «Не страшно. Инъекция действует как следует. Пару дней и рана на ноге затянется. В школу я уже позвонил, предупредил, что он заболел и не сможет прийти на занятия». «Габриэл, как тебе вообще пришла в голову эта мысль? Тебе простых тренировок оказалось недостаточно. Ты решил его вовсе убить?» Никто его не собирался убивать. «А представь, если бы до нас в заправду добрались опасные люди. Противники, которых заказывают наши услуги, и все. Малыш Ильян остался бы один». «Как ты думаешь, сможет ли он справиться с реальными убийцами?» «Твою мать, ты неисправим. С тобой спорить просто бессмысленно. Нам нужно, чтобы наш сын смог постоять за себя, а ты делаешь все возможное, чтобы закопать его в могилу». «Да хватит, Арзу, Я знаю, что делаю. Не учи меня, как воспитывать и тренировать своего сына». «Нихуя не хватит. Ведешь себя как эгоист. На мое мнение тебе кажется совсем наплевать». В моих ушах звенело, и лишь отдаленно я слышал этот диалог. Приоткрыв глаза, я увидел, что мое окружение отдаленно смахивало на мою комнату. На кровати у моих ног сидела молодая женщина, а напротив нее – мужчина. Я узнал эти костюмы. Кажется, именно в этой экипировке на меня напали сегодня. Масок на них не было, и я отчетливо увидел лица своих родителей. Мать Арзу и отца Габриэла. Я выдохнул с облегчением. «Мои родители живы, с ними все хорошо». Но все, что со мной происходило сейчас, я не мог объяснить по-другому, кроме как то, что родители имитировали свою смерть и напали на меня, чуть не убив. «Смотри, он приходит в себя», – обратилась к отцу мама. «Как чувствуешь себя, сын?» «Что произошло?» – еле связывая буквы в слова, выдавил из себя я. «Результат данной тренировки меня не слишком впечатлил, Ильян», – обратился ко мне отец. «Плохо отточенные приемы, техника хромает, окружением хоть и пользуешься, но весьма посредственно». «У нас полно оружия, спрятанного по всему дому, под мебелью, в стенах и декоративных вазах, но вместо этого ты решил воспользоваться игрушечными ножами, от которых току в бою не было абсолютно никакого». «Ты дрался с явной импульсивностью, не следил за дыханием и концентрацией, из-за чего потерял уйму энергии», – добавила мама. «Твоя нога будет заживать пару дней, ты на больничном, в школу я уже позвонил и предупредил учителей, выздоравливай, а после количества тренировок увеличится вдвое, и я запрещаю тебе гулять и видеться со своими друзьями в свободное от школы время». «Видимо, это очень сильно тебя отвлекает и расслабляет, раз ты не в состоянии даже дать нам отпор». «Какого хрена?» Из последних сил произнес я. «Следите за выражениями, юноша», — пригрозила мама. «Твой отец прав. Твои гуляния в последнее время и меня начали раздражать. Думал, мы ничего не знаем. Мы с отцом в курсе обо всех твоих действиях, которые ты совершаешь, где находишься, с кем и когда. Все это время мы давали поблажку, потому что у тебя отличная успеваемость в школе. Нам важно, чтобы ты умел постоять за себя». А свое время и силы ты тратишь на бесполезные музыкальные игры непристойные занятия. Пора бы взяться за ум. А по поводу травы и плеера я поговорю с тобой позже. Пытаемся вырастить профессионала, а в итоге получаем школьного хулигана, который выбивает деньги со слабых учеников», — дополнила мама. Я тяжело вздохнул и отвернулся от них, уткнувшись в стену. «И что? Ты ничего не скажешь в ответ?» – возмутился отец. «Не будешь кричать о том, что тебя ущемляют, и вообще ты жалеешь о том, что родился в нашей семье? Давай, выговорись, как ты обычно это делаешь!» «Перестань!» – успокоила его мама. «Пошли отсюда, нужно прибраться дома и убрать из кухни наши синтетические куклы». Родители встали и вышли за дверь, закрыв ее с той стороны. «Не думал, что эти куклы реально окажутся настолько натуральными, будто наши бездушные клоны?» Еле послышались восторженные комментарии отца при выходе из моей комнаты. Нога продолжала болеть, но на этот раз было терпимо. В голове было столько злых мыслей, и я сдерживался как мог, но не был в силах подавить свои эмоции. Вытерев стекающую слезу из глаза, я подумывал о том, как сбежать из дома. Мне надоело все это терпеть, ведь я ни за какие пакости, которые совершил в жизни, не заслужил настолько тяжелую судьбу. Каждый день бояться за свою жизнь и за жизнь своих родителей, невыносимо тренироваться, в очередной раз изматывая себя, пока мои мышцы окончательно не высушатся. Ограничивать себя во всем, что мне нравится, жить не как все, не уметь ничего, что умеют другие, дружить, любить, заниматься творчеством, писать музыку и просто быть свободным – все это оказалось недоступным для меня. Будто весь мир послал меня нахуй. Несправедливо. Думаю, моя жизнь стала бы на порядок лучше, будь мои родители действительно какими-нибудь торговыми агентами, однако большую часть их жизни они зарабатывали тем, что убивали людей. И я бы отдал все, что у меня есть на свете, лишь бы не быть сыном. Сыном наемных убийц.